Глава 13. Ночь в серпентарии. Санкт-Петербург, декабрь 1904 года, февраль 1905 года. Когда господа выборные, получив напоследок из рук государыни-императрицы и великих княгинь Ольги и Ксении иконки с ликом святого Николая Угодника и нарядно расшитые мешочки с царским подарком, конфетами, леденцами, пол-литровым штофом гербовой, мельхиоровым столовым прибором на две персоны, а также фарфоровым блюдцем и чашкой с росписью в виде имперского двуглавого орла и царского вензеля. Нестройные гурьбой потянулись из залы на выход. Наступил критический момент дня. Да, сами члены рабочей депутации были вполне удовлетворены и неформальным общением с Николаем, и данными государем обещаниями хотя обещано-то было далеко не все из того, что гапонца-товарищи успели понаписать в верноподданническом адресе от имени столичного пролетариата. Но спокойная, доброжелательная речь и вполне доступная общему пониманию логика императора, а также время за чаем, данное им на спокойное размышление над сказанным, свое дело сделали. Плюс еще и комплекс вины из-за сорвавшегося цареубийства ширмой которого они сами могли оказаться, причем со всеми вытекающими печальными последствиями, как для его соучастников. Однако, пока оставалось еще два больших «но», отделяющих от краха, как эссеровско-виттовский план госпереворота с легким темзинским душком, так и безответственные злобненькие великокняжеские гвардейские намерения пустить бунтовщикам кровищу, свалив потом всю грязь и позор на Николая. Во-первых, пришедшие к зимнему рабочие не знали, что господин главный заводилый и подстрекатель Гапон сейчас вовсе не среди делегатов, а под замком в подвале дворца и его затаённая, лишь раз как-то высказанная в узком кругу по пьяному делу мечта, а что, была династия Романовых, будет теперь династия Гапонов, уже накрылась медным тазом. А во-вторых, несмотря на своевременную раздачу собравшимся на площади газет с подробным, доходчивым изложением позиции царя и правительства по каждой просьбе, или вернее по каждому заявленному от их имени ультимативному требованию, толпа-то на Дворцовой передела не шибко. Попивая дармовой царский чаек, перетаптываясь на морозе и, по-видимому, добавляя кое-чего горячительного от себя, тысяч двадцать народа ожидало возвращения из Зимнего своей депутации и ее предводителя. Многие периодически отправлялись к специально разложенным вдоль стен генштаба кострам погреться, где о чем-то спокойно толковали с подходящими туда же и с той же целью служивыми. В руках у большинства рабочих были видны газетные листы. Очевидно, что обсуждение царского ответа на петицию и было главной темой всех этих пересудов. Внешне пока все смотрелось чинно и спокойно, былого утреннего напряга в воздухе уже не висело. Только вот как дело повернется после выхода к людям депутации, в которой не будет их вожака, пока не мог предсказать никто. Тут достаточно было одной искры, Одного удачно брошенного в народ визгливого лозунга, и катастрофа была бы неизбежна. Вадим понимал, что при любой попытке толпы прорваться к зимнему, гвардейцы немедля ни, ни секунды откроют огонь на поражение. А видя бесовские искорки, скакавшие в глазах царских дядьев, особенно у командующего гвардией Владимира Александровича и генерал-инспектора кавалерии Николая Николаевича, получившего недавно от финнов прозвище «бешеный пес», за успехи в деле усмирения волнений в генерал-губернаторстве, последовавших за убийством местным фанатикам столь ненавистного для чухонской элиты генерала Бобрикова. Сомневаться в том, что эти двое только и ждут момента, дабы проучить взбунтовавшуюся чернь, не приходилось. Осознавал все это и Николай потому как деловито общались его дядя со своими генералами как сновали из дворца на площади обратно их адъютанты было понятно что именно такого развития событий оба великих князя и ожидают Причем ожидают с каким-то нездоровым театрально кровожадным азартом в котором было больше напускного безумия рабов Зеленого сукна и горных столов императорского яхт-клуба чем трезвой рассудочной реакции офицеров понимающих действительный риск сложившейся кризисной ситуации. Банщиков мог со стороны понаблюдать за всей этой гвардейской и великокняжеской собачьей свадьбой, стоя несколько подаль от суеты вокруг проводов депутатов. В компании с флигель-адъютантами царя графом Шереметьевым, Оболенским и Свечиным генералами Гессе и Ширинкиным, комендантом Зимнего и начальником дворцовой полиции, а также столько что подошедшими к ним Петром Николаевичем Дурново и министром двора бароном Фредриксом. Причем этим же, как оказалось, занимался и главный полицейский России, в сердцах и ни к конкретно не обращаясь, проронивший вдруг с грустной иронией «Эк великие-то клювики, как свои по новострили!» В ответ на его реплику, умудренный немалым жизненным опытом за почти что семь десятков лет жизни, из которых более четверти века прошли в ближнем окружении царской семьи, Фредерик печально улыбнулся и со вздохом добавил «Это еще ничего, любезный мой Петр Николаевич. Вот если бы государь не настоял третьего дня на том, чтобы Сергей Александрович сегодня оставался в Москве и смотрел за ситуацией там», Одному Господу ведомо, до чего бы все тут дошло. А так, даст Бог, может, все и уладится. Стало быть, вы, многоуважаемый Владимир Борисович, только успешно косите под старого оловянного солдафона, если сразу и вполне правильно уяснили, что именно сегодня обещал самодержец рабочим депутатом. И понимаете, как отреагировал бы на это дядя Сергей? Здорово, что дядя Володя с Николашей гораздо тупее вас, и до этого пока не доперли. Но даю руб за сто, что через часок и до них тоже все дойдет. Главное, чтобы махать кулаками после драки было уже поздно. Только бы Николай выдержал все до конца. Зажал палец в кулак на удачу Вадим. Меж тем развязка неотвратимо приближалась. Кульминационный момент, во многом определяющий не только для будущего судеб российских, но и лично персонально для доктора Вадика. Ибо сюрприз, припасенный для финального акта разыгрывающегося сегодня действа, приготовленный самодержцем при его и Лейкова Фридландера деятельном участии, для господ сценаристов запланированной на сегодня братоубийственной бойни, явно застал тех врасплох. И заставил таки царских дедьев взглянуть на Банщикова серьезно. Не только как на новую и, скорее всего, как это уже случалось не раз, недолговечную игрушку Николая, или как на мимолетный каприс его младшей сестренки, несправедливо обиженной недостатком мужского тепла в собственной семье. Или даже, в конце концов, как нежданно-негаданно болезненную занозу в дородной заднице брата генерал-адмирала – Хотя от молодого моряка, только что вернувшегося с войны, хлебнувшего там в волю флотского бардака и внезапно обласканного императором, этого вполне можно было ожидать. Теперь же его увидели. И удивленные взгляды эти говорили примерно о том же, о чем говорит взгляд хомо сапиенса, кусающему его сквозь носок комару. Так, что дальше? Дальше Вадику предстояло играть по-крупному. И в этом он смог убедиться уже через несколько дней. Только вот игра такая могла стоить ему очень и очень дорого. Был у Вадима один хороший приятель, и стой, невозвратно далекой уже прошло будущей жизни. Обитал он на одиннадцатом этаже в башне их институтской общаги и принадлежал к небольшой, но существовавшей всегда плеяде вечных студентов которые академками и прочими правдами-неправдами продляли свое существование в стенах вуза на несколько лет в сравнении с прочими недорослями-студиозусами. Будущие карьерные минусы из-за отсутствия реального трудового стажа по специальности для многих из них уже фактически взрослых дядей, давно нашедших себе в столице стабильные источники дохода, безусловно перевешивались в их понимании некими разнообразными плюсами от пребывания в перенасыщенной юными восторженно-романтическими студентками среде. Звали его Сосо или Иосиф, и прибыл он на учебу в Златоглавую из замечательного грузинского городка Гори. Кроме великолепных продуктов местного домашнего виноделия, город этот был замечателен еще и тем, что, кроме сотоварища Вадика по факультету, дал миру еще одного своего знаменитого сына. Сосо родился в доме, стоявшем всего через пару дворов от того, где на сто с лишним лет раньше увидел свет его теска по фамилии Джугашвили, и в честь кого, естественно, был назван он сам. Будучи человеком от природы общительным и по-грузински хлебосольным, Сосо не чурал сообщество младших сокурсников. На посиделках за картишками у него Вадик впервые познакомился с достоинствами домашней 70-градусной чачи из огромных десятилитровых бутылей, бережно упакованных в аккуратные, по их форме сделанные корзины, а также вкусил неповторимых ароматов домашних вин прямо из бурдюков. На родину Сосо летал часто и возвращался всегда с изрядным багажом. В столице Иосиф устроился неплохо перепробовав много работ и ни на одной из них подолгу не задерживаясь, денежку он имел, тем не менее, всегда. И неплохую. Но вот играть на деньги не любил принципиально, ссылаясь на некий богатый жизненный опыт. Поэтому расписывали пулю обычно на анекдоты или житейские байки на общую потеху. Так Вадик и услышал одну занимательную историю из жизни московского вечного студента к случаю, вспомнившуюся ему сегодня. Была зима, снежная и довольно холодная даже по меркам средней полосы России. А горячий южный человек Сосо в ту пору подрабатывал ночным сторожем в зоопарке. Зарплату там платили приличную, режимом особо не сжали. Крепкий хозяйственник-градоначальник ко всяким зверюшкам вообще и к зоосадовским в частности благоволил. Обходя свое заведование, Сосо порожнил наполовину заветную фляжку любимого коньяка Греми и начал подумывать, где бы устроиться покемарить, поскольку в сторожке, как на грех, его коллега решил уединиться с кем-то из запорхнувших на огонек представительниц прекрасного пола. Сегодня была его очередь. Оставшиеся варианты не сильно нравились. У кошек воняет, у обезьян шумно, что днем, что ночью. В любимом аквариуме профилактика, как бы не побить там колбы всякие и прочие стекла. Так нелегкая и занесла Сосо в серпентарий, к змеям. А что? Тепло, тихо. Диванчик даже есть кожаный, надежный, середины прошлого века. Одним словом, устроился он вполне сносно. Допил вторую половину живительного напитка, свет везде притушил только лампочки-подсветки в вольерах горят, да и залег на боковую. Сколько ему удалось поспать, история о том умалчивает. Той ночью вдруг приснилась Сосо, старушенца из заслуженных зоопарковских ветеранов, с ее рассказом о пропавшем без вести пару лет назад здоровенном щитоморднике, и испарилась сия гадючина как раз из дальнего вольера в этом зале. Проснулся наш бедняга в холодном поту, окруженный со всех сторон шипящими эфами, гюрзами, гремучниками, кобрами и прочими смертельно ядовитыми гадами. Причем накативший страх был такой силы, что буквально парализовал его так, что ни рукой пошевелить, ни голову повернуть. А шипение-то и вправду доносилось со всех сторон нешуточное. Кто знает, что в эту ночь побеспокоило зубастых чешуйчатых. Может быть, раскатистый храп незадачливого сторожа? Как сам Сосо признался, такого ужаса он не испытывал никогда в жизни, не сразу и поняв, что подползающие к нему змеи всего лишь плод его богатого воображения во сне. А ведь до инфаркта или инсульта мне, наверное, минута-две оставалась. Сегодня, поймав на себе эти взгляды царских дедьев, Вадик по-настоящему осознал, что мог почувствовать тогда бедолага Сосо, проснувшись ночью один в серпентарии. Едва лишь за последним из депутатов закрылись двери на лестницу, Николай быстрым шагом пройдя через всю залу прямо к Вадиму, совершенно неожиданно для подавляющего большинства окружающих, за исключением разве что Дурного и Ширинкина. Заявил. «Ну что ж, Михаил Лаврентич, я готов. Отец Иоанн только что прибыл. Просите господина Фридлендера включать там все. Мы начинаем, как и договаривались». После чего, подозвав к себе Фредерикса и Гессе, направился в кавалерский зал. Когда через четверть часа из подъезда Зимнего начали выходить первые представители рабочей депутации, Над главными воротами дворца распахнулись настежь балконные двери, и перед народом и войсками предстал государь-император. Рядом с ним были лишь отец Иоанн Кронштадтский и несколько молодых флегель адъютантов. Николай был в светло-серой офицерской шинели с полковничьими погонами на плечах и легкой фуражке вместо подходящей по погоде зимней папахи. От неожиданности толпа внизу сразу притихла, и именно этим коротким моментом замешательства, как самих рабочих, так и эссеровских провокаторов, находящихся среди них, необходимо было воспользоваться. Быстро подойдя к решетке ограждения, на перилах которой были видны какие-то темные предметы, похожие на перевернутые бутылки, без всякой паузы, не дав народу времени опомниться, Николай заговорил. И надонемевшие от удивления площадью, неожиданно для всех собравшихся, мощно и звонко, прокатились многократно усиленные громкоговорителем, смонтированным на фасаде Зимнего Дворца, его слова. «Рабочие Санкт-Петербурга! Гвардейцы! Все русские люди, кто стоит сейчас здесь и слышит! К вам обращается ваш государь! Сегодня среди господ депутатов, прибывших к нам с перечнем прошений, От имени рабочих столицы подосланы были к нам двое убийц с револьверами. Они, слава богу, арестованы, а ваш государь жив. При этих словах со стороны огромной толпы, подобно единому вздоху, пронесся приглушенный ропот удивления и возмущения. И в ответ на него царь, немного возвысив голос, продолжил, четко рубя хлесткие фразы. «Мы не верим, что это вы, господа рабочие», смогли замыслить сие подлое дело. Посему мы рассмотрели все ваши просьбы и не сочли эту манифестацию мятежным бунтарством во время войны. Сами разберитесь с господином Гапоном, как такое безобразие могло приключиться. Завтра после дачи показаний следствию он будет нами освобожден. Спросите его, что осталось бы с вами, с вашими чадами и домочадцами, приведенными им на эту площадь, Ежели бы черное дело сегодня свершилось? Как бы ответили на цареубийство воины-гвардейцы? Понимаете ли, господа рабочие, что ждало вас? Перед дворцом стоят пулеметы, а дальше пушки с картечью. С этими словами Николай указал жестом на шатры палатки, стоящие вдоль дворцовых стен. Внизу раздалась команда «Руби!» И в тот же миг почти одновременно передние драпировки с них рухнули в снег, явив собравшимся восемь пулеметных расчетов со снаряженными Максимами в положении на изготовку. «Немногие из вас ушли бы отсюда живыми. Или, может быть, так все и было задумано? Нам интересно, задумано кем? Ваши вожаки были заранее предупреждены, что вокруг дворца расположены войска, и провокаций или беспорядков допущено не будет. И теперь нам господин Гапон твердит, что он ничего не знал, не ведал». «Нет этому человеку больше веры нашей, отныне и впредь!» После этих слов император сделал многозначительную паузу. Над площадью висела ватная, физически осязаемая тишина. Люди явно пребывали в шоке, не понимая, что же теперь им делать, а затесавшиеся среди них провокаторы просто не были готовы к такому развороту событий. Они не рискнули предпринять что-либо. Сначала убойная своей логикой газета, а теперь вот и это, неожиданная речь царя, не испугавшегося выйти к народу. Что такое огонь восьми пулеметов в упор, тоже было понятно. Их противник явно перехватил инициативу, а за безрассудную попытку прямо сейчас призвать народ к штурму дворца толпа может запросто забить и стоптать. Убедившись, что вступление его речи достигло должного эффекта и народ почти не дыша внемлет каждому его слову, Николай решительно перешел к главному. «Что же до ваших прошений, господа рабочие, нам, депутатами от вас переданных, новое рабочее уложение законов принято будет с учетом пожеланий ваших и в самом скором времени. Создание профсоюзов будет вполне дозволено нами» дабы они помогли разные несправедливости на заводах и фабриках поскорее прекратить. Народное представительство будет созвано нами вскоре после победы нашей над Японией. И после обсуждения с народными избранниками будет даровано нами всему народу русскому конституция. И еще. Николай легким мановением руки остановил покатившийся было над площадью гул одобрительных выкриков. Четверых нерадивых путиловцев, тех самых из-за которых кто-то взбаламутил чуть не весь город, на работе восстановят, но пусть они помнят всю жизнь, что часы и дни этой вашей стачки оплачены кровью братьев ваших, русских солдат и матросов, гибнущих сейчас на войне, тех, кому из-за вашего простоя не хватит патронов, снарядов, чтобы отбиваться от лютого врага. Подумайте, кому нужна ваша забастовка в военную пору? Может, японцам? Подумайте, кому выгодно требовать от нас, прикрывшись вашими телами, амнистией политическим преступникам, которые, получив свободу, немедленно начнут агитировать за новые стачки и погромы. И это во время войны. Не японцам ли и их прихвостям? А теперь ступайте с миром и честно трудитесь». И милостью своей мы вас не оставим, да не оставит Господь нас всех и Матушку Россию. В добрый час пусть благословит вас Отец Иоанн на подвиг нератный, но трудовой. Во имя скорейшей победы над неприятелями Родины нашей». Через час Дворцовая площадь была пуста. Сочетание эффекта внезапности от первого применения мощных громкоговорителей с тщательной проработкой текста речи царя и неоднократными репетициями его произнесения свое дело сделали потенциально один из самых опасных кризисов в истории империи миновал оставшись в ней лишь рядовым из множества прочих памятных эпизодов казалось бы можно было торжествовать но вадим форменно пребывал в ступоре случилось нечто непоправимое то ли перенервничав то ли просто торопясь довести ситуацию до правильного разрешения, Николай своим обращением к нему при всех, в том числе и при своих дядюшках, открыто показал его истинную роль в произошедших событиях. Когда Николай и Ольга с Банщиковым утром разбирали этот эпизод, Расстроенный и подпущенный им каплей дегтя в бочку меда их общего успеха самодержец, тяжко вздохнув, констатировал. Да, к сожалению, вынужден признать, это была моя большая ошибка. Сам не понимаю, как так получилось. От дяди Владимира и Николаши теперь можно ждать разных гадостей. Сергея они тоже непременно накрутить попробуют. Но что сделано, то уже сделано, будем разруливать. Так ведь говорят у вас на флоте, Вадим. И невесело рассмеялся. Ясно, что когда-нибудь они все равно бы поняли, кто есть кто. Так что теперь мы хоть знаем, какую проблему предстоит решать в самом скором времени. Самое скорое время наступило через три дня. Хмурый и неразговорчивый с утра Николай, неожиданно отменив все дела в зимнем, засобирался в Царское, пригласив Ольгу и Вадима сопровождать его. Вместо кареты им подали закрытый санный вазок. Судя по всему, царь не пожелал ехать верхом. Вадим, забираясь внутрь экипажа последним, неожиданно обнаружил, что поедут они не втроем, как он предположил сначала. Рядом с Николаем сидел, укутавшись в медвежью шубу и надвинув на глаза большую меховую шапку, еще один человек. Причем, по-видимому, поджидавший их довольно долго – что было заметно по морозному румянцу на его щеках. В человеке этом он тотчас узнал Петра Николаевича Дурново. Поздоровавшись со всеми, главный полицейский России, чему-то явно удивившись, улыбнулся про себя, но промолчал, ожидая, что скажет государь, собравший их всех сегодня в такой компании. Когда вазок плавно тронулся, Николай неторопливо обвел глазами всех присутствующих. После чего спросил у дурного. «Вы уверены, Петр Николаевич, что вас никто не видел, кроме моих офицеров?» «Вполне, государь. Хотя и не понимаю смысла всей этой конспирации, откровенно говоря». «Прекрасно. Итак, я всех нас поздравляю. У нас крупные неприятности, а у кое-кого даже очень крупные. Но мы теперь в одной лодке, вернее сказать, в одних санях, так что и выкручиваться будем все вместе». — Что, дорогой мой Петр Николаевич, царь-заговорщик — это что-то с чем-то? Я правильно понял ваш взгляд, да? — Ну, не совсем так, Ваше Величество, но, по правде сказать, все это действительно немного интригует, — усмехнулся Дурново. — Все интриги между нами сегодня заканчиваются. Наступает время откровений, и начать я хочу именно с вас, Петр Николаевич. А именно, я прошу вас повторить здесь и сейчас все, что вы мне вчера вечером рассказали. Но, государь, это было сказано только для вас, чтобы вы сами... Я сам и принял решение, поэтому и прошу вас, будьте добры, причем с теми же рекомендациями, которые вы мне дали в итоге. Пожалуйста, так надо. Слушаюсь, Ваше Величество. Потому как это было сказано, было понятно, насколько кардинально мнение самого Дурного не совпадает с мнением Николая. Но ничего не поделаешь. Желание императора – это больше, чем закон. Спасибо. Итак, позавчера к обеду было ровно 12.30, я как раз тогда посмотрел на часы. Получаю я приглашение прибыть во дворец великого князя Владимира Александровича к ужину. Это меня крайне удивило, но, естественно, ответить отказом я не мог. Как оказалось, застолье готовилось в крайне узком кругу. Присутствовали вначале сам великий князь Владимир, а также великий князь Николай Николаевич и их адъютанты. Причину столь интимного и скоропалительного приглашения мне сперва никто не прояснил. Мы устроились в малой и нижней гостиной, причем все уже было накрыто, прислуги не было вовсе. После нескольких тостов и закусок Владимир Александрович велел адъютантам удалиться, и мы остались втроем. При этом должен отметить, что если он сам был спокоен и улыбчив, то Николай Николаевич, напротив, нервничал и был возбужден чем-то до звона шпор. Но сейчас, простите, Ваше Величество, я вынужден буду сделать краткое отступление. Персонально для Ее Императорского Высочества, Великой Княгини Ольги Александровны и господина Михаила Лаврентьевича Банщикова, здесь присутствующих, — Конечно, Петр Николаевич, конечно. Это вы меня простите, что подвергаю вас сейчас столь тяжкому испытанию, но надеюсь, что уже скоро вы не будете в обиде на меня. — Прошу меня простить, но все то, что вы сейчас услышите, предназначалось мною исключительно и всецело для слуха Государя Императора и лишь верноподданический долг единственно заставил меня нарушить клятву держать в полном секрете услышанное за столом у великого князя Владимира Александровича. Снисхождение, как клятвопреступник, не ищу, лишь поясняю причину. Еще раз прошу прощения. Итак, я продолжаю. Опуская все мелкие подробности и порядок беседы, суть всего высказанного мне обоими великими князьями сводится к следующему. «Во-первых, они осведомились, вполне ли я понимаю, что при введении Конституции и народного представительства, далее, почти их словами, бардака и непотребства будет много больше, нежели при самодержавии, и что распоясавшуюся черни загнать потом в стойло будет трудно, а мне, как начальнику департамента полиции, все это разгребать». «На это я кивнул утвердительно». Николай Николаевич резко уточнил про мой прошлый либерализм, в смысле, остался ли он в прошлом. Не желая развивать эту тему, поскольку либералом-нигилистом сам себя никогда не считал, я также ответил утвердительно. Во-вторых, они спросили меня, готов ли я сохранять в полной тайне то, что они намерены мне изложить, и ради чего, собственно, я и был приглашен. Понимая, что речь может пойти о вопросах особенной государственной важности, которые могут и даже, скорее всего, входят в мою сферу деятельности, иначе зачем я им надобен, ответил согласием. После сей прелюдии мне довольно пространно разъяснили их пропозицию, кратко сводящуюся к следующим моментам. После речей императора в Кронштадте о народном представительстве они посчитали это словами на потребу дня. Война, забастовка нужно было пресечь, желательно не доводя до репрессий. Но когда во время приема вожаков бунтующие черни, в зимнем, вместо их немедленного ареста и общего безжалостного разгона всей толпы, император обещал пролетариям не только это самое представительство, но и конституцию, они поняли, что либо император серьезно болен, либо находится под неким нездоровым влиянием. Во всяком случае, ни они, ни гвардия ничего подобного не могут допустить. Россия – самодержавная держава, так предопределено свыше. К счастью для императора, по его поведению в тот день они почти уверены, что причиной этого, простите, ваше величество, горячечного бреда является не душевная немощь ваша, а совершенно ничтожная личность, появившаяся недавно по воле императора в ближнем кругу. Речь зашла о вас, Михаил Лаврентьевич. Поскольку война, очевидно, идет к концу, ситуацию с заявленными реформами они намерены взять под контроль. И первый шаг им видится в вашем окончательном удалении от особого государя. Причем Николай Николаевич стоит за жесткий вариант сразу. Полицейская провокация, бомба террориста, несчастный случай. Владимир Александрович, и судя по его репликам «Не он один», «Желает сперва вашего ареста, причем тайного, дабы государь ничего не знал и никого не заподозрил. Для этого, в первую очередь, я ему и понадобился. Это дело нужно организовать, как и последующий допрос или допросы. Куда вас доставить, тоже мне были названы варианты. Он желает знать о вас всю подноготную, и главное, кто и зачем вас подослал в зимний». Подозревают наместника Алексеева, но не уверены в своей версии, так что сами понимаете. По всему у них выходит, что жить Михаилу Лаврентичу недолго. Никаких сомнений. На все это я ответил, что готов для начала установить слежку и по возможности постараюсь организовать периллюстрацию. Я старался убедить их, что время еще есть, надо подготовить грамотный арест, поэтому не стоит так безрассудно торопиться. Поступить же сразу, как того настоятельно требует Николай Николаевич, не вполне целесообразно. В ответ Николай Николаевич закричал, что его офицеры готовы порвать господина Банщикова зубами по первому его приказу. Но Владимир Александрович его быстро успокоил, заявив, что главное сперва проверить то, что находится у Михаила Лаврентича в голове, а никакого цвета у него там мозги. А потом, послушав его, они решат, что нужно делать, простите, ваше величество, этим двинутым Николя и его гемофилитичным дохликом. Опа, они были уже изрядно навеселе и долго смеялись этой, с вашего позволения, шутки. Я старался поддерживать компанию, но без излишества. В завершении мне было заявлено, что во мне, как в старом члене священной дружины, они не сомневались никогда. Мне было велено раз в неделю извещать кого-либо из них, как идут дела, и когда вы, Михаил Лаврентич, будете готовы для откровенной беседы с ними. Такие вот дела. А предложений моих было, да и есть, больше ничего не надумал пока. Три: либо мы на время прячем Михаила Лаврентича, инсценировав его смерть, что позволит потянуть до принятия каких-то мер господам великим князьям, либо их сразу нужно арестовывать и начинать следствие. Либо государь может, не откладывая этого, сперва в личной беседе постараться убедить своих дядей в их неправоте и по результатам этой беседы принимать дальнейшие решения. Да, дела наши как сажа бела. Оленька, успокойся. Вазок поскрипывая и, покачиваясь, быстро катил по зимней дороге. Какое-то время все молчали, затем вновь заговорил Николай. Так вот, любезный Петр Николаевич, откровенность за откровенность и верность за верность. Действительность же такова, что у нас больше нет времени для условностей, поэтому я решил, что Михаил Лаврентич сейчас расскажет вам, кто он такой, как здесь появился и кто его к нам послал. Чтобы вы не подумали, что он маг, спиритист и медиум, овладевший нашим рассудком, мы с Ольгой Александровной подтвердим вам его рассказ фактами. Чтобы вы сами вполне убедились, как все это серьезно. И на что в силу своей дремучести и злобности готовы замахнуться мои дядюшки. Тривиальная попытка, мятежа и цареубийства – просто сущий пустяк в сравнении с этим. Через двое суток Петр Николаевич Дурново, Запишет в своем дневнике. Несомненно, что события вчерашнего дня, когда до Петербурга дошли известия о грандиозной морской победе под Порт-Артуром, сделали сенсацию и потрясли многих до глубины души. Причем очевидно, что не только лишь в России. Про себя же, не кривяя и не лукавя, должен отметить, что, находясь всецело под впечатлением события, приключившегося со мною накануне заслуженного торжества наших моряков, отнесся к добрым вестям с Дальнего Востока буднично, как к чему-то естественному и должному. Биографы российского премьера так и не смогли выяснить, о каком именно событии, случившемся при участии Дурного за день до Шантунгской победы, шла речь.